Это платье для дневных выездов действительно было таким, о котором она мечтала, из мягкого бледно-зеленого крепа, расшитой тесьмой, драпированное шифоном. Она делала ее прозрачной, свежей и юной, как сама весна. Шляпа, которая полагалась к этому платью, была сделана из зеленой соломки и украшена крохотным венком из нарциссов. Весь туалет был простым, очень молодым, и герцогиня ахнула от восхищения, когда перевела взгляд с платья на сверкающие глаза и приоткрытые губки гордений. — Юность! — с внезапной горечью проговорила герцогиня. — Это то, что вы не способны создать, месье Ворт. Портной взглянул на нее, заметил боль в сильно накрашенных глазах и все понял. — Не забывайте, мадам, — сказал он, — что французы предпочитают опыт, а он всегда приходит только с годами. Герцогиня улыбнулась. — Какой же вы дипломат, месье Ворд, заметила она и взяла лежавшую на диване соболиную накидку. — Ну, а теперь, если ты готова, гордыня, пора ехать. Думаю, на сегодня хватит магазинов. Завтра тебе надо купить перчатки, сумочки, туфли и еще целую кучу вещей. Сегодня я уже устала, и мы можем спокойно оставить все на усмотрение Мсье Ворта». Она встала и протянула ему руку, он поцеловал ее. «Я обещала своей племяннице, что вечернее платье будет готово сегодня к семи». «Все будет сделано», — заверил Мсье и ваше платье для завтрашнего приема тоже будет готово вовремя. Уверяю вас, вы будете довольны. — Надеюсь, оно произведет фурор, — сказала герцогиня. — А для мадмазели Уиден мы приготовим что-нибудь в стиле юной девушки, закончил все ворты. Именно такой стиль я и хотела, — согласилась герцогиня. Подобную кораблю она величаво выплыла из комнаты. Гордыня последовала за ней, касаясь на свое отражение в зеркалах, вся дрожащая, с трудом сознающая, что это юное элегантное создание с тонкой талией и плотно облегающим корсажем, она сама. Внизу, когда они подходили к двери, она остановилась, чтобы пожать руку Мсье Ворту. Спасибо. Большое спасибо, Мсье Ворт. — еще раз повторила девушка, — даже не знаю, как выразить вам свою признательность. — Я просто хочу, чтобы вы всегда оставались такой очаровательной, как платье, которое я отошлю вам, — ответил мсье Это замечание удивило горденью, и она с удивлением посмотрела на него. — Париж может испортить человек. — Не дайте себя испортить, — пояснил он. — Помните одежда? Как бы шикарная она ни была, только оболочка. Я не имею возможности переделать или вновь создать самого человека. Горденья почувствовала, что у него были какие-то причины, так сказать. К тому же он говорил очень тихо, чтобы тетушка уже вышедшая на улицу не услышала. «Я запомню», — ответила Горденья. «Еще раз спасибо вам. Да поможет вам Бог». Пробормотал он когда Горденя уже догоняла тетушку. По какой-то причине последние слова мсье Ворта в некоторой степени испортили хорошее настроение, царившее в душе Гордении с того момента, когда надела новое платье. Она не могла объяснить, почему. Теперь будущее пугало ее. Возможно, приемы не будут такими уж веселыми, возможно, не так уж легко, как кажется, будет радовать своим послушанием тетю Лили Делать то, что она требует. Гордыня не понимала, что угнетала ее, она только ощущала грусть вместо восторга. В машине тетя Лили откинулась на подушки и прикрыла глаза. — На самом деле мы никуда не собираемся, — сказала она. — Просто я знала, что он никогда не отстанет. Мы не сможем отвязаться, пока я не сообщу о встрече. Жан-Ворт верит, что весь мир вращается вокруг его салона. Он не очень-то ошибается, но покупка одежды — такая утомительная штука. — А какой же он молодец, что так быстро сделал мне платье, — заметила Горденни. Он никогда не может устоять против чего-то нового, нового лица, нового приема, нового состязания. Вот образ его мышления, — объяснила герцогиня. А теперь сядь прямо, Гордыния, и оглядись. Ты должна запоминать всех, кто в это время дня прогуливается по Елисейским полям. Мы не будем ехать быстро, и я хочу, чтобы они увидели тебя. Герцогиня взяла приделанный сбоку к сиденью рожок и по-французски приказала шоферу снизить скорость. По всей видимости, он давно привык к подобным приказам. Они так медленно продвигались вдоль тротуара, что могли разговаривать с прохожими, которым легко удавалось прогуливаться вровень с машиной. Герцогиня опустила стекло, и спустя некоторое время горденье стало казаться, что она знает всех. На улице можно было увидеть дам в летних платьях и с кружевными зонтиками. Дамы сидели под деревьями и разговаривали с мужчинами, одетыми в брюки с боковыми складками который ввел в моду король Эдуард. Главным украшением мужчин служили широкие атласные галстуки, заколотые сверкающими булавками с драгоценными камнями. Гарденни заметила, что все обращали внимание на ее тетушку, а несколько человек кивнули в знак приветствия, совершенно явно приглашая ее присоединиться к ним. «Им интересно знать, кто ты», — сказала герцогиня Гарденни. «Новое лицо в Париже. Всегда событие. Но я не намерена удовлетворять их любопытство сейчас. Они на перегонки бросятся ко мне в гости завтра вечером». «У вас приемы каждый вечер?» — спросила Гордынин, вспоминая замечание экономики. «Нет, не каждый», — ответила герцогиня. «В начале недели принято уезжать за город, поэтому меня нет...» Ни по понедельникам, ни по вторникам, а в среду, пятницу и субботу я всегда рада видеть своих друзей. «А как сегодня?» — спросила Гордени. «Сегодня я устраиваю обед для узкого круга», — ответила герцогиня. «Потом мы отправимся к Максиму». «Но только не ты, моя дорогая девочка, ты должна будешь лечь спать. Это неподобающее место для юной девушки». «Как жаль». — воскликнула Горденния. — Я много слышала о Максиме. Там весело. Да и в «Веселой вдове» поют песни об этом ресторане. Полагаю, даже в «Веселой вдове» они ясно дали понять, что это не место для девушки. — О, я не видела спектакль, — сказала Горденния. Но в газетах печатали ноты, и мама наигрывала музыку оттуда на пианино. Вы помните, как замечательно она играла? «А ты играешь?» — поинтересовалась герцогиня. «Немного», — ответила Гордени, — «но не так хорошо, как мама. Хотите, я поиграю вам?» «Как-нибудь, когда мы будем одни», — поспешно проговорила герцогиня. «В Париже, в противоположность Англии, не любят, когда после обеда устраиваются любительские концерты». «Я не настолько самонадеянный, чтобы считать себя способной играть для ваших друзей», — сказала Гордени. «Просто мама говорила, что моя игра очень успокаивала, когда ее мучила головная боль. Да и папе нравилось. Я когда-нибудь обязательно разрешу тебе поиграть для меня», — заверила ее герцогиня Тоном, который ясно дал понять горденью, что тетушка-то совершенно не интересует. «А кто придет на обед?» — поинтересовалась Гордене. «Увидишь, несколько уклончиво проговорила герцогиня». А сейчас я собираюсь прилечь. Я почти всегда стараюсь отдыхать после чая. Ах да, ты же не обедала. Какая же я невнимательна! Я сама всегда обхожусь без обеда, берегу фигуру. Боюсь, я полнею. Да, Севорд очень сурово разговаривал со мной об этом. Но ты, детка моя, должна быть голодна, и у тебя нет причин становиться еще тоньше, прости меня. Я должна сказать слугам, чтобы в другой раз, когда я сижу на диете, они обязательно приносили бы тебе что-нибудь поесть. — Все в порядке, — успокоила ее Гордейни. Я не привыкла много есть, но мне бы хотелось выпить чаю, если можно. — Конечно, — ответила герцогиня. Она вошла в дом и величественно приказала дворецкому подать чай в ее будуар. А в будущем, добавила она, мадемуазель Уидон будет обедать. Вы поняли? Полный обед. Не могу понять, почему никто не позаботился об этом до нашего отъезда. Она не стала дожидаться извинений слуг и прошествовала наверх в комнату, находившуюся за ее спальней. Гордыня слышала разговоры о дамских будуарах, но никогда их не видела. Весь будуар ее тетушки, казалось, был украшен купидонами. Портиры были расшиты летящими купидонами, целившимися своими стрелами, деревянные карнизы с лепниной имели тот же мотив, картины кисти великих мастеров изображали купидонов с Венерой в разной степени обнаженности. — Как красиво! — воскликнула Гордения, чувствуя, что слишком часто употребляет это слово, но не в силах найти подходящие характеристики, чтобы описать комнату. Тетушка не ответила, и Гордыня увидела, что та сидит за изумительным инкрустированным золотом и светлым деревом секретером и пишет письмо. Стараясь не беспокоить ее, Гордыня присел на один из обитых атласной парчой диванов, и тут в комнату вошел лакей с подносом и поставил его на столик рядом с креслом, что доставило девушке огромное удовольствие. На массивном серебряном подносе стояли серебряный заварной чайничек, большой чайник с кипятком, чайница, кувшинчики со сливками и молоком. Но самое большое впечатление на гордению произвели тарелки, на которых лежали крохотные треугольные бутерброды с огурцами, медом, джемом. Все это было приправлено соусом и зеленью. На тарелках также лежали намазанные маслом ломтики хлеба, печёночным паштетом и спаржей. Еще ее ожидали всевозможные пирожные, вишни, мадеры, сочные фрукты, а также сладкие французские пирожки с кофейным кремом и орехами. Она не хотела начинать есть без разрешения тетушки, и к тому времени, когда герцогиня с помощью специальной губки хранившейся в золотой украшенной драгоценными камнями коробочке Промазала письмо клеем и, запечатав его, повернулась, горденья уже изнывала от голода. Герцогиня протянула письмо Лакею. «Немедленно отправьте его в посольство в Великобритании», — сказала она. Лакей взял письмо, обтянутое перчаткой рукой, и склонив голову, покрытую напудренным приком. «Слушаюсь, Ваша светлость». «И немедленно», — повторила герцогиня, — Оно не должно задерживаться. Слушаюсь вашу светлость. Горде не догадалась, кому писала герцогиня. — Это господину Каннингему? — несколько озабоченно спросила она. Герцогиня кивнула. — Я же сказала тебе, девочка моя, что сама отвечу на приглашение, — заметила герцогиня. И запомни, что в будущем... Ты не должна принимать никаких приглашений, не посоветовавшись со мной. Это очень важно. Понимаешь? — Да, тетя Лили, ответила Гордени. Но мне кажется, что он не имел в виду ничего плохого, когда приглашал меня. — Разве? — поинтересовалась герцогиня. — Ладно, выпей-ка чаю. Тебе нравится чай с молоком и сахаром? — Бери, ешь. Ешь, что хочешь. Ты, наверное, изголодалась. Я всегда пью настоящий английский чай, и мне постоянно приходится учить этих французских поваров заваривать чай так, как я хочу. Ну, а сейчас я не позволю себе ни до чего дотронуться. Я знаю, что сразу же прибавлю в весе. Как только гордыня поела, герцогиня отправила ее наверх отдохнуть. Но девушка уже не чувствовала усталости. Она встала посреди спальни и долгое время любовалась своим отражением в зеркале. И опять она вспомнила слова с Еворта, что он имел в виду. Неужели Париж такой безнравственный город, что, по его словам, может испортить ее? Это маловероятно, если за ней будет следить тетушка. Гордыня была разочарована, что ей не разрешили поехать с господином Кеннингемом на прогулку в Булонский лес. Как было бы приятно сидеть на высоком сиденье желтого кабриолета и чувствовать, как стремительно бегут сильные лошади. Но он же предупредил, что увидится с ней завтра, а это значит, что в субботу вечером он придет в гости к тетушке. «Сегодня вечером», — подумала она, — Он и, возможно, лорд Харткорт, а также другие красивые молодые люди поедут к Максиму. Как-то несправедливо, что ей нельзя ехать вместе с ними. Гордыня стала напевать песенку из «Веселой вдовы». Она стала вспоминать, успела ли упаковать с собой ноты, но даже если и забыла, она все равно помнит мелодию наизусть. В большой гостиной стоит пианино, можно спуститься вниз и попробовать подобрать мелодию. Здесь, в Париже, эта песенка была так к месту. Ее тетушка спала, но окна спальни герцогини выходили на другую сторону, поэтому музыка не будет ей слышна, да и играть Гардене станет очень тихо. Она приоткрыла дверь своей спальни. Все было спокойно. Она сбежала по лестнице и вошла в гостиную. Теперь там все было прибрано и зал выглядел совершенно по-другому. Зеленые столы убрали, на пол постелили ковры, изящные диваны и стулья расставили так, как было принято расставлять мебель в обычных гостиных. В огромных вазах стояли цветы, а лучи заходящего солнца, проникавшие через окно, делали зал уютным и теплым. Мне все это привиделось сказала себе Гарденни, вспоминая свои первые впечатления. Она подошла к небольшой нише, в которой стояла пианино с открытой крышкой. Гарденни села на обитый габелленом стул и пробежала пальцами по гостяным клавишам. Пианино было прекрасным, и Гарденни, страстно любившая музыку, начала очень-очень тихо наигрывать один из вальсов Шопена. Ее родителям нравилось, когда она играла. Возможно, в один прекрасный день тетушка сочтет ее музыку успокаивающей. Так гордыня не смогла бы хоть в малой степени отплатить тетушке за всю ее доброту. Красивые платья, уютный дом, радость встречи с новыми людьми. Я благодарна. Я безмерно благодарна вслух, — проговорила она, — и я в Париже, самом веселом городе в мире. Музыка из веселой вдовы заполнила все ее существо, и она поняла, что не забыла ни одной ноты. «Иду к Максиму я», — или слышно пела она, — внезапно сзади раздался голос. «Надеюсь, мне будет дозволено сопровождать вас туда, кто бы вы ни были». Горденя резко развернулась на столь и увидела мужчину, который внимательно разглядывал ее. Он был высок, широкоплеч, и она с легкостью догадалась, откуда он родом, даже не слыша его акцент. Невозможно было ошибиться, увидев это лицо с острыми чертами, эти волосы цвета спелых колосьев и эти выступающие скулы, столь характерные для людей его нации. Что-то в его взгляде через очки и в растянутых в слабой улыбке тонких губах заставило Гарденни сразу же не взлюбить его. «Кто вы?» — спросил он по-французски с гортанным акцентом. «Я Гарденни Уидон», — вставая, — ответила она. «Я племянница герцогини де Бийон». «Не может быть!» «Племянница Лили?» — уже по-английски воскликнул мужчина. «Именно так», — сказала Гордени. «Позвольте узнать ваше имя?» «Я барон фон Кнезбех», — ответил он, щелкнув каблуками, потом внезапно схватил ее руку и поднес к губам. «Счастлив познакомиться с вами. Ваша тетушка никогда не говорила мне, что у нее такая красивая племянница, наделенная такой массой достоинств». «Я приехала без предупреждения», — объяснила Гордени. — Вы будете жить здесь? — Да, в этом доме. — Это будет так приятно, — проговорил барон. — Для вашей тетушки, естественно. Гордыня поняла, что он все еще держит ее за руку. Как только она попыталась выдернуть ее, он опять поднес ее к губам и поцеловал. — Мы должны стать друзьями, вы и я, — сказал он. Я очень давний друг вашей тетушки, очень близкий друг, если можно так выразиться. Мы часто будем видеться, и тогда, моя маленькая горденья, мы оба узнаем друг друга поближе. Казалось, его взгляд пронзал ее насквозь, а то, как он двигал губами, вызвало у горденьи приступ тошноты. Она опять попыталась выдернуть руку, и на этот раз он отпустил ее. Даюсь, тетушка сейчас отдыхает? — проговорила она. — Сообщите ей, что вы пришли. Улыбка, появившаяся на его лице в ответ на ее слова, показалась горденьей оскорбительной. — Не беспокойтесь, моя маленькая горденья, — успокоил он ее. — Я сам сообщу ей. — Вы будете обедать с нами сегодня? Вот тогда мы и встретимся. Он еще раз щелкнул каблуками, его движения были скорее механическими, Он отнюдь не старался быть вежливым по отношению к Гордении. Повернувшись, он вышел из гостиной. Гордения продолжала смотреть ему вслед. «Он ужасен», — думала она. «Именно такими она представляла себе негодяев из-за романов. Но все-таки он близкий друг ее тетушки. И ей придется быть вежливой с ним. Да, действительно близкий друг» если он без предупреждения может подняться наверх в будуар, где она отдыхает.